Глава одиннадцатая. Мы вышли на палубу, а дверь предательски скрипнула. Вот и чего она скрипит? Это же мегалайнер. Да еще и практически судоверфи. Краска, можно сказать, не высохла. Скрип привлек зомби, но те были далеко, еще нас не увидели. Быстро обменялись командами и заняли позицию. Один пошел убивать ближайшего бедолагу, вертящегося на месте. Тот никак не мог понять, где мы. Закричал ближайший зомби. «Значит, все-таки нас видит, но нападать не спешит». Нонсенс. Что-то его удерживает на месте. И это явно не сломанная нога. Они без них нормально в бой лезут. Удар алибарды от мексиканского качка быстро угомонил этого крикуна. «О, а вот и остальные зомби идут к нам. Они все возле двери в техническое помещение столпились, метрах в двадцати от нас. Видимо, там есть живые». «Семеро неживых. Готовимся к бою». «Щиты во фланг, алибарды в центр. Наталья, резерв. Следи за всеми остальными. Отдал я коротко приказы, занимая позицию рядом с Хваном». Ему Наталья отдала алибарду. Для нее она была слишком тяжела в случае затяжного боя. Семерка врагов очень быстро сократила свою численность. Сперва до пяти, затем до трех. Преимущество дисциплины и дальности атаки. И пусть перли они на пролом, для нас это не стало большой проблемой. Законы физики и остриё алибарды просто не позволяли им продвинуться дальше. Да и налетели они не всей толпой, а один за другим. Было удобно сражаться. Остановил – убил. Остановил – убил. А если не успел и новенький подбежал, все таки тут не такое большое расстояние, чтобы появились большие интервалы, то всегда рядом был союзник, что без проблем перехватывал нового врага. Чисто проверяем палубу. Мы сразу начали действовать дальше, разделившись на двойки. Я и Наталья отправились наверх настраивать аппаратуру. Роберто и Хван в сторону той двери, у которой зависли зомби. А Фернандо и Конор побрели осторожно посмотреть, что там за углом творится. К краю палубы никто не подходил. Это было бесполезно и так понятно по звукам, что там куча зомби. Вообще, чем ниже спускаешься, тем их больше становится. Просто потому, что там ресторанов и развлечений больше. Я осторожно поднялся по лестнице, прислушиваясь и резко выглядывая на техническую платформу с радиокомплексом. «Ух ты! Что там?» – спросила дежурившая снизу Наталья. Выжившая. «Эй, красавица, ты там как? Живая? Не ранена?» Быстро поднявшись, я подскочил к находящимся буквально в двух шагах от лестницы перилам и куполу, стоящему на металлической основе. Небольшие, короткие подставки для подъема персонала вели вверх от перил до купола, на вершине которого крепилась спутниковая тарелка. Ныне бесполезный артефакт прошлой эпохи. Красная пелена хоть и исчезла, но мир от сигналов из космоса изолировала. Так что спутниковой связи больше нет и быть не может. Девушка, еще совсем молодая, худая на вид, мертвой хваткой вцепилась в основание антенны и тряслась, поворачивая голову в мою сторону. А он! Он! Убили мы зомби. Все хорошо, спускайся. Я не могу! Руки не слушаются, пальцы не могу разжать. Ну да, если ты там три часа так висишь, намертво вцепившись, не удивлен. Наталья уже стояла рядом. Посмотрев на меня, кивнула, и мы разделились. Она поползла наверх, а я отправился к небольшому помещению. Буквально три на три метра, включая стол для работы с кучей оборудования. А-а-а! Заверещали на палубе ниже люди, когда мексикано-корейский отряд спасателей открыл дверь, и я выругался, вставляя рюкзак с собранным для Афины оборудованием внутри комнаты. Наталья задерживалась, расцепляя пальцы девушки, а я бросился к перилам и глянул, что там происходит. Крик людей уже прекратился. Видимо, поняли, что обедать ими пока не будут. Но зомби от этого аппетита не потеряли и явно зашевелились. Роберта, быстро выводи их!» Приказал я замешкавшемуся охраннику, что уговаривал людей выйти, и он перестал церемониться, силком вытолкнув жирного труса наружу. За ним выбрались еще две женщины, бабуля с девочкой лет шести на руках, за ними мужчина с женщиной, тоже крепко прижимающий к себе ребенка, какой-то шатающийся, явно не от качки или ветра старик. Многовато вас для подсобки в пару метров квадратных. Хван повел людей к двери в зачищенный коридор корабля, подгоняя их а Роберто нырнул внутрь той подсобки и вывел оттуда ковыляющего бедолагу. Это был уже служащий на корабле, и он выглядел немного странно. Помят, побит, руки связаны. «Защита от укушенного. Хорошо хоть наружу не выпихнули на съедение», – прокомментировал я. А между тем начиналась жара. С дальней части палубы по двое и трое неслись зомби, стремительно сокращая дистанцию с едва раненым. Хван провел внутрь семью и бросился помогать Роберту. Они фактически подняли связанного и донесли до открытой двери, вкинув бедолагу внутрь и развернувшись, чтобы принять бой. Я тоже был наготове и все контролировал. С другой стороны послышались звуки уже начавшегося сражения, и я быстро перевел взгляд на дальнюю часть палубы, ведущей к повороду. Увы, ничего видно не было. Но мы сразу определились. Если есть угроза, возвращаемся и восстанавливаем защитный строй. Раз Старик и Конор, вооруженные оружием и щитом, не вернулись из-за поворота, значит, все у них под контролем. И у Роберта с Хваном тоже под контролем. Противников было 12, но все они бежали то по одному, то по два, удобно растягиваясь на стометровке палубы. Последние вообще из-за поворота показались, когда первые два уже погибли. Хотелось бы самому принять участие в сборе очков достижений, но... Ребята справляются, им они тоже нужны, а у меня есть куда как более важная миссия. Ну что, Афина, поработаем? Включите ноутбук, соедините его с кабелем питания и желтым информационным шнуром USB. Начала она давать команды, а я следовал ее указаниям. Сеть барахлила, питание барахлило. Пришлось перейти в режим питания от портативных аккумуляторов, освобождая доступную мощность из силового кабеля для основного оборудования. В итоге оказалось, что все дело в поврежденном шнуре, который удалось заменить на аналогичный, снятый с соседнего компьютера. Он нам был не нужен, так как отвечал за спутниковую связь. Провозился я долго, зато включилось все быстро, но оборудование барахлило. Что-то пошло не так с памятью и программами. Какую-то плату пришлось вытащить и поменять с той, что на соседнем устройстве стояло. Потом Афина запустила переустановку каких-то программ, драйверов и лишь через полчаса все более-менее заработало.